Глава 8 Господин Соболев оказался человеком слова. Никаких заминок на проходной не возникло. Вежливые молодые люди из охраны встретили Гурова и без проволочек проводили его посвященной яркими фонарями аллею в дом. Хозяин ждал его на пороге. Гуров несколько этому удивился. Обычно люди такого полета не были столь гостеприимны. Но, возможно, визит полковника милиции по каким-то причинам всерьез беспокоил бизнесмена, и он не мог оставаться безучастным. Соболеву было около 40 лет. Крупный, представительный, хорошо одетый. Он являл собой воплощение благополучия и уверенности. Однако в его серых глазах Гуров уловил яственный признак беспокойства. Приветствовал он гуро уважительным наклоном головы, что, однако, при желании можно было расценить и как высокомерие. И тут же спросил. «Боюсь показаться невежливым, но, полагаю, вас прежде всего интересует дело. Поэтому не стану изображать радушного хозяина, предлагать вам выпить и все такое прочее. Кажется, вы в таких случаях все равно отвечаете, что вы при исполнении, и вам ничего нельзя. Хотя и у вас, конечно, тоже могут быть всякие варианты. Но все-таки лучше, если мы сразу перейдем к основной проблеме. Вы как предпочитаете разговаривать? В кабинете или на свежем воздухе? Мы могли бы пройтись по моему поместью. Он слегка улыбнулся. Воздух здесь великолепный. Лес совсем рядом. Не возражаю против прогулки, — ответил Гуров. Но было бы совсем хорошо, если бы при этом в затылок нам не дышали эти накачанные молодцы или хотя бы сократить их до минимума». Соболев обернулся и сделал знак кому-то из охранников, стоящих полукругом на почтительном расстоянии, но не спускавших глаз беседующих. После этого молодые люди слегка расслабились и отступили к стене. «Нам никто не будет мешать», — заверил Соболев и сделал приглашающий жест рукой. «И если у вас больше нет никаких замечаний, прошу». Они вышли из дома и плечом к плечу двинулись по освещенной фонарями аллеи. Но не к воротам, а в обратном направлении, вглубь поместья, как выразился хозяин. В воздухе плавал легкий туман, шелестели деревья. «Здесь у меня есть даже небольшое поле для гольфа», — неожиданно заметил Соболев. это чепуха все больше входит в моду, знаете ли. Хотя я предпочитаю старые, проверенные временем игры. Волейбол, футбол, теннис». Но положение, как говорится, обязывает. Однако не буду вас отвлекать. Ты говорили про какое-то убийство? Говорил Кюнолгоров. Но в таком чудесном уголке не хочется о грустном. Я с удовольствием послушал бы еще о площадке для гольфа. И не только о ней. Наверное, у вас здесь имеется много интересного. Конюшня, например, с орловскими рисаками. А... Соболев покосился на него с некоторым удивлением. Но ответил спокойно и с легкой улыбкой. — Нет, к лошадям я отношусь прохладно. собаки другое дело. Держу целую псарню. К сожалению, на охоту выбираться удается крайне редко, но собакам время уделяю обязательно. Мне нравятся эти существа. Верные, бескорыстные. — Не то, что люди, хотите сказать, — вставил Гуров. Этот мотив насчет собачьей преданности почему-то особенно популярен среди состоятельных людей. Должны быть в бизнесе верность и бескорыстие категории недостижимы. Иного объяснения я не нахожу. Но ведь все от самих людей зависит. «Не буду с вами спорить», — сказал Соболев. «Вы во многом правы. Но бизнес действительно особая материя. Жестокая штука». Дело в том, что закон простой. Если не победил, значит проиграл. А вы сами любите собак, господин полковник? Скажем так, я ими интересуюсь, ответил Гуров. Последние дни 10 интересуюсь собаками. Вернее, одной собакой. Вот как? Это интересно, вежливо сказал Соболев. Наверное, какая-то особенная собака. Собака-свидетель убийства, например. «А вы угадали, Василий Андреевич?» — заметил Гуров. «Эта собака вполне могла быть свидетелем убийства». «А какая связь между этой собакой и моей скромной персоной?» — спросил Соборев. «Или это просто к слову пришлось?» «Связь, может быть, самая прямая», — сказал Гуров. «Дело в том, что речь идет об убийстве академика Звонарева. Вам ведь известна эта фамилия?» «Итак, сам он убит, а собака его в тот же день похищена. Афганская борзая. Вам нравится эта порода?» Соболев выслушал Гурова очень внимательно, а потом повернул голову и серьезно спросил. «И вы в самом деле полагаете, что я организатор этого преступления? Вы решили поискать эту собаку у меня?» «Насчет организатора это вы погорячились», — спокойно ответил Гуров. «А вот поискать собаку...» какая мысль у меня имеется. Вы не приобретали недавно афганскую борзую, Василий Андреевич?» «Честно говоря, если бы я сразу знал, о чем пойдет речь», — заявил Соболев, «то без размышлений отказался бы с вами встречаться. Надо признать, вы умеете интриговать Но теперь эффект внезапности прошел. Может быть, самое время прекратить этот разговор?» «Никаких собак я в последнее время не приобретал». Про убийство ничего не знаю. Как говорится, ничем не могу быть вам полезен. В самом деле... Но, может быть, вы позволите взглянуть на вашу псармю? Неприятно это говорить, однако у нас имеется информация, что в свое время вы очень интересовались собакой академика И даже предлагали ему продать ее. Ну и что? Резко спросил Соболев. Был такой эпизод. Но академик зартачился а я больше не стал настаивать. На этом история закончилась. Афганские борзы у меня есть, но к академику отношения они не имеют. Поэтому не вижу необходимости обследовать мою псарню Извините, но я говорю вам нет. Ведь у вас нет постановления на досмотр моих владений, полковник. Оно в любой момент может появиться, невозмутимо заметил Гуров. Поскольку речь идет именно об убийстве. Просто я не успел оформить сегодня нужные бумаги. Они будут готовы завтра утром. Я надеялся, что вы предпочтете откровенный разговор по душам, а не официальный, скрепленный протоколом. Я вполне откровенен, — заявил Соболев. Просто не вижу причин раскрываться более, чем это необходимо. А к убийству я не имею ни малейшего отношения и надеюсь, что в самое ближайшее время это подтвердится. «А сейчас извините. Если у вас нет больше вопросов, я предпочел бы закончить встречу. У меня еще много дел. Бизнес не отпускает ни на минуту. Вам трудно в это поверить, но мы, бизнесмены, занимаемся делами даже во сне». «Тяжелая у вас жизнь», — вздохнул Гуров. «Действительно, становится даже неудобно тревожить такого занятого человека. Но наши дела тоже в долгий ящик не положишь». Поэтому заранее приношу свои извинения, Василий Андреевич. Завтра я опять нагляну, уже с разрешением прокурора. «Решение прокурора я оспаривать не берусь», — сказал Соболев. «Хотя разумным его в данном случае не считаю». Он лично проводил Гуру водоворот и даже пожелал на прощание удачи. Гурув подумал, что пожелание на редкость своевременное, потому что именно удача ему сейчас была нужна больше всего. Если сейчас ему не повезет, то фамилию Соболева можно будет с чистой совестью вычеркнуть из списка возможных свидетелей. Вряд ли этот хитрюга даст им еще один шанс. Хитрюгой Гуров назвал бизнесмена по той простой причине, что подозревал его в неискренности. Соболев, несомненно, знал о собаке Звонарева больше, чем хотел это показать. Гуров угадывал это по тону его речи и по все нарастающему беспокойству в глазах. К тому же крайне невыгодно выглядел отказ бизнесмена осмотреть псарню. Он в самом начале предложил гуру осмотреть поместье, а потом последовал столь резкий отказ. Для этого должна была существовать какая-то более резкая причина, чем нежелание терять время. Если бы речь шла только об этом, вряд ли Соболев вообще согласился сегодня на встречу. Но ему, видимо, тоже было любопытно узнать, что интересует милицию. Теперь он это узнал и как деловой человек поторопился принять соответствующие меры. Весь план Гурова был построен именно на этом. Для того он и о прокуроре упомянул, хотя вовсе не был уверен, что прокурор будет в восхищении от его идеи. Гуров сел в машину и поехал. До шоссе от загородного дома Соболева была одна единственная дорога, и никаким другим путем выбраться отсюда было невозможно. Это Гурова вполне устраивало он остановил машину за перекрестком. Здесь, на обочине, его поджидал Кричко на служебной машине. С ним были еще трое молодых оперативников и представители общества собаковода со специальным сканером. Он без слов согласился потратить свое свободное время, чтобы помочь милиции вычислить похитителя собак. Кроме того, он, кажется, по каким-то причинам сильно недолюбливал Соболева. «Как прошло свидание?» — спросил Кричко. «На твердую троечку», — ответил Гуров. «Гарантии, что Соболев дрогнет, дать не могу, но тема афганских борзых для него болезненна». Если товарищи из общества собаководов не ошиблись, скоро он начнет суетиться. Я пообещал вернуться рано утром с постановлением на обыск. По-моему, звучало это достаточно убедительно. «Будем надеяться», — сказал Кричко. «Не хотелось бы вернуться ни с тем Однако предчувствие мне подсказывает, что мы на правильном пути. Обычно на предчувствие из них двоих ссылался Гуров, но на этот раз Кричко мог с чистой совестью сказать, что его интуиция тоже кое-чего значит. Не прошло и получаса, как на дороге, ведущей к дому Соболева, послушался шум мотора, а вскоре на шоссе выехал микроавтобус. Он свернул направо и стал удаляться, кажется, намереваясь покинуть границы города. Гуров дал сигнал, и служебная машина, скрученная мигалкой, понеслась в догонку автобусу. Гуров на своем пижоне, торопясь, поехал следом. Совсем скоро милицейская «Волга» обошла автобус и переградила ему дорогу. Автобус стал. Гуров подъехал сзади и остановился впреды к заднему бамперу. Теперь автобусу просто некуда был деваться. Гуров заглушил мотор и вышел наружу. Из автобуса уже выскочили двое и, размахивая руками, бросились к «Волге». Лица, их искаженные синим светом от работающей мигалки, выражали крайнюю степень раздражения. «Вы что, в конец оборзели?» — заорали не хором на неторопливо улезающего из машины Кричко. «За такие дела по морде дают, понял?» «Вы насчет морды потише, граждане», — солидно сказал Кричко. «Я, между прочим, при исполнении, а вы не иностранные дипломаты с иммунитетом. Я эти ваши заявления, знаете, как могу расценить?» сраженный его уверенным тоном грубьяны слегка притихли нет ну в самом деле тоном ниже сказал один из них мы едем себе спокойно не нарушаем вдруг вы подрезаете на самом бессовестным образом авария могла быть разговариваете много отрезал Кричко. — а вот к нам поступила информация что вы на своем катафалке можете перевозить партию наркотиков иными словами на лицо злостной преступной умысел и в этом случае мы не имеем права не отреагировать. «Что ты гонишь?» — возмутились мужики. «Ты сам не обкурился часом? Какие наркотики? Ты знаешь вообще, на кого мы работаем?» «Вот это мы и собираемся сейчас выяснить», — заявил Кричко. «На кого и как вы работаете?» Он повернулся к машине и гартнул. «Выходи, ребята, досмотр подозрительного транспортного средства произвести». Засидевшиеся оперативники с удовольствием высыпались из машины и тут же направились к автобусу. Один из людей Соболева перекрыл им дорогу и, прижавшись спиной к дверце автобуса, сказал «Не пущу! Пока хозяину в известность не поставлю, не пущу! А примените силу в суд на вас Не сводя с оперативников злых глаз, он полез в карман за телефоном. Гуров вышел из-за автобуса, оттеснил в сторону подчиненных и бесцеремонно взял защитника за руку. Тот дернулся, но Гуров изо всех сил жал пальцы и холодно сказал. «Поставишь ты своего хозяина в известность. Обязательно поставишь. Но только после того, как мы посмотрим, что у тебя в салоне». Пальцы человека с телефоном разжались, и мобильник упал на землю. Гуров отпустил его руку и сукоризный сказал. «Ну вот, такую дорогую вещь уронил. Неловкий ты, брат. Трубки удержать не можешь, а против милиции идёшь. Нехорошо, брат. Ну-ка, посторонись. Гуров открыл дверцу автобуса и зажёг в салоне свет. Две пары глаз уставились на него с заднего сиденья Одна пара глаз, глядевших злой и неприветливо, принадлежала плешивому круглолицому человеку в зелёном костюме. Другая пара слегка растерянных, но вполне доброжелательных, карих глаз принадлежало смирно сидящему на заднем сиденье псу с великолепной длинной шерстью. Гуров невольно залюбовался этим красавцем, в то время как за спиной у него один из сопровождающих бубнил покаянно в телефон. «Да, тормознули, Василий Андреевич. А что мы? У нас на этот случай инструкции не было. Они силу применили? Да, сейчас автобус досматривают, наркоту ищут. А я откуда знаю какую?» «Ну, а кто мог знать?» «Ну, пусть дурак. Слушаюсь». Телефонный разговор закончился, и сопровождающий попытался привлечь внимание Гурова. «Хозяин просил ничего не трогать. Сию секунду он сам подъедет. С ним разбирайтесь». «Разберемся», — бросил через плечо Гуров и обратился к плешивому человеку в зеленом костюме. «Собачка афганская борзая, верно?» «Допустим», — квось зуба ответил тот. «Я слышал, что этой породе требуются продолжительные прогулки», — доброжелательно продолжал Гуров, но не знал, что такие прогулки происходят по ночам и на четырех колесах. «Как говорится, век живи, век учись». «Помощь животному потребовалась», — процедил Плешивый. «К ветеринару везем, понятно?» «А у нас как раз ветеринар с собой», — обрадовался Гуров. «Сейчас же и посмотрит вашу собачку». «От ваших ветеринаров увольте!» — запротестовал Плешивый. Но Гуров уже махнул собаководу. Тот без разговоров приблизился. Гуров пропустил его в автобус. «О, да это Мерстаков! Николай Иванович!» — воскликнул пораженный собаковод. «А, это вы, Калямин?» — с неудовольствием пробурчал Плешивый. «Не ожидал вас здесь встретить. С каких это пор вы ветеринаром стали?» Собаковод Калямин с недоумением посмотрел на Гурова. Тот улыбнулся. «Это я назвал вас ветеринаром», — объяснил он. «Но, по моему скромному мнению, эта собака в настоящем ветеринаре не нуждается вовсе. На редкость здоровая собака, по-моему. Она вам никого не напоминает?» Калямин с минуту пристально разглядывал собаку. «Очень похоже», — наконец сказал он. «Очень. Но точный ответ может дать только сканирование». «Какое еще нахрен сканирование?» — заволновался пришивый. «Идите к черту, Калямин!» «Вас никто сюда не звал!» «Ошибаетесь!» — покачал головой Гуров. «Мы звали!» «И, кажется, поступили очень предусмотрительно!» Плешивый хотел что-то сказать, но в этот момент в автобус заглянул один из оперативников и сообщил. «Лев Иванович, похоже, босс подъезжает!» Гуров вышел. По шоссе приближались огни двух ярких фар. Через несколько секунд белый «Мерседес» с хрустом затормозил на обочине и из него выскочил Соболев. На этот раз он не пытался скрывать своих чувств. С треском захлопнув дверцу, он направился прямо к автобусу. Оперативники расступились перед ним. Он, ни на кого не обращая внимания, подошел к автобусу, упершись руками в обшивку, заглянул внутрь. Ожег коротким взглядом Плешилова, чуть дольше разглядывал Калямина, а потом в упор уставился на Гурова и сказал, «Ну что же, красиво получилось». — Поздравляю, полковник, я вас недооценил. — В жизни не знаешь, где найдешь, где потеряешь, — заметил Гуров. — Сегодня не ваш день. — Наверное, — кивнул Соболев. — Ну что же, теперь я вам предлагаю поговорить, полковник. — Вы согласитесь меня выслушать? — Обязательно, — сказал Гуров. — Ради этого и мучаемся. — Тогда, может быть, отойдем в сторонку? — С удовольствием, — согласился Гуров. А пока мы разговариваем, товарищ из общества собаководов сможет провести сканирование собачки. Вы не знали, что Звонарев принял дополнительные меры безопасности? Кстати, вскоре после вашего предложения продать собачку, теперь мы можем со стопроцентной гарантией дать заключение, кому принадлежит эта собака. Соболев досадливо поморщился, но, кажется, известие о дополнительных мерах его не удивило. «Не надо сканирования», — тихо сказал он. Это Звонарева собака. Оперативники опять молча заступились и Гуров с Соболевым, перейдя дорогу, остановились на противоположной обочине. Отсюда их не могли услышать. — Ну что же, вы меня перехитрили, полковник, — сказал Соболев. — Как победитель, вы вправе требовать от меня чего угодно. Но сначала я прошу меня выслушать. — Можно и послушать, — сказал Гуров. — Только желательно правду. «У меня был один шанс солгать, но я его загубил», — ответил Собольев. «Нужно быть полным идиотом, чтобы в таких обстоятельствах продолжать морочить вам голову. Я скажу все как есть». Действительно, собака была у Звонарева украдена. Я мог бы сейчас делать наивный вид, говорить, что знать ничего не знал, что собаку мне подарили, что она сама прибежала, голодная и одинокая. Но я не буду рассказывать вам басни. Собаку украли по моей просьбе. Точнее, по моему приказу, конечно. Мои люди не могли ослушаться, так что всю вину в этом плане я беру на себя. Но дело не в этом. Уверяю вас, кража собаки никак не связана с убийством Академика. У меня и в мыслях не было добывать собаку подобной ценой. О смерти Звонарева я вообще узнал через три дня. И, по-моему, речь шла о естественной смерти. Грешным делом я решил, что старик не выдержал разлуки с четвероногим другом. Не скажу, чтобы меня сильно мучили угрызения совести, но неприятно было. И тут являетесь вы и почти напрямую объявляете, что я убил Звонарева, чтобы завладеть его собакой. У меня на носу ответственнейшая сделка. Подписание миллионного контракта. Конкуренты со всех сторон ставят мне подножки. Я должен быть в форме. А тут вы с этим чертовым убийством. Это катастрофа. Скажите, академика действительно убили? Похоже на то, — сказал Гуров. Практически в то же время, когда была похищена собака. Но это из рук вон, — вырвалось у Соболева. Это похоже на какую-то изощренную шутку. Какие уж тут шутки, Василий Андреевич? Да, конечно, это не шутки. Я знаю, что это. Меня подставил экспорт леса, это точно. Им удалось подкупить моих людей и провернуть эту комбинацию, чтобы утопить меня. Они давно точат на меня зуб. Ваших людей так легко подкупить? Вы экономите на людях, которым доверяете самое сокровенное? Ну, вообще-то я не слишком доверчив, — хмуро сказал Соболев. Искряга меня еще никто не называл. Но бывают соблазны, которые очень трудно преодолеть. «Например, понравившаяся собака», — подсказал Гуров. «У кого-то собака, но большинство берет деньгами. Это Верстаков. Ему-то я доверял безоглядно. Но он любит деньги, это его ахиллесовая пята. Его подкупили, теперь я не сомневаюсь». Верстаков сам крал собаку. «Нет, он не настолько ловок». Его задача была договориться с нужными людьми. Он утверждал, что нашел профессионалов. О том, что они еще и мокрушники, он, разумеется, ничего не сказал. «Мы сумеем в самое ближайшее время найти людей, с которыми договаривался ваш верстаков. Я приложу все усилия, чтобы у вас не было с этим проблем, полковник», горячо завеял его соболев. «Я душу из него вынул. Он скажет все и прямо сейчас. Только, не знаю, понимаете, как хотите». Но я буду вас просить забыть на время свой служебный долг. Всего несколько дней, полковник. Неделя. Вот что мне нужно. Пообещайте, что дадите мне эту неделю, и вы получите всю информацию об этих ублюдках прямо сейчас. — Вы еще ничего не сказали, а торгуетесь? — охмурился Гуров. — Забыть долг? Надо же такое придумать. — Ничего обещать я вам не буду. Вы сначала убедите меня, что заслуживаете снисхождения. — Да... — Глупое положение, — с глубокой досадой, — сказал Соболев. — И все это из-за упрянства старого дурака. — По этому поводу существует старая пословица, — хладнокровно заметил Гуров. — Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Не стоит вычеркивать из памяти народную мудрость. — Обязательно учту ваши пожелания, — криво улыбаюсь, — сказал Соболев. — А сейчас предлагаю немедленно заняться вопросом, который нас обоих волнует. Я кровно заинтересован, чтобы этих поганцев нашли как можно скорей Если они действовали по указке экспорт леса, я всех их в порошок сотру. Я найму лучших адвокатов, я... А вы не горячитесь, — сказал Гуров, — а то опять наделаете глупостей. Только по моему разумению, влияние экспорт леса на свою жизнь вы сильно преувеличиваете. Вы их не знаете, — коротко сказал Соболев. Они вернулись к автобусу. Тот, сопровождающий, что разговаривал с Соболевым по телефону, бросился порывисто к боссу, но Соболев раздраженно махнул рукой и резко бросил. «Верстакова, быстро сюда!» «А ты, Машков, можешь быть свободен. С этого момента ты уволен. И никаких «но». Слушать тебя я не буду». Сметенный и уничтоженный Машков отступил назад, жалким голосом подзвал Верстакова, а потом скрылся за спинами оперативников. Раштаков вылез из автобуса с недоведшего имены на лице, увидел Соболева и на кривых ногах поспешил к нему. Не говоря ни слова, Соболев схватил его за грудки и со всей силой впечатал спиной в железный бок Нерседеса. В животе у Раштакова что-то хрустнуло, он скрикнул и повис на руках у босса, как тряпка. Соболев с ненавистью стряхнул его так, что у собачника лязгнулись зубы. «Убью!» — В асфальт закатаю, — глухо сказал Соболев. — Василий Андреевич, за что? — трудом пробормотал верстаков. В глазах его горел неподдельный ужас. — За что, сволочь? — словище прошептал Соболев. — А за то, что погибели моей захотел. Ты кого, гад, нашел, чтобы собаку украсть? Где ты выкопал этих ублюдков? Они на кого работают? Ты да почему не сказал, что они Звонарева замочили? Сколько тебе заплатили, Иуда? Каждый вопрос он сопровождал тем, что в очередной раз колотил Ростаковым по Мерседесу. Тот на глазах бреднел терял силы. — Вы бы полегче, Василий Андреевич, — сказал обеспокоенный Гуров. — к мы до главного вопроса не доберемся. Да с юридической точки зрения ваше упражнения не безупречны, если откровенно. Соболев, сожалению, оставил лишь такого в покое, и, надо сказать, вовремя, потому что тот уже едва держался в ногах. — Вы про что, шеф? — с несчастным видом спросил он. — Я только на вас работаю. Как вы могли подумать, что мне еще кто-то платит? Да никогда в жизни. И людей я нанимал надежных. Не станут они никого мочить. Не их это уровень. — Что за ребята? — телевидно спросил гор Верстаков испуганно посмотрел на него, потом на Соболева. «Быстро колись!» — прорычал тот. «А то из тебя отбивную сделаю и собакам скормлю». «Сами же ввелели, шеф!» — обиженно пролепетал Верстаков. «А что насчет ребят? Так я с одним договаривался, остальных он сам подбирал. Кличка у него — темирхан Где живет, не знаю. А ездит он на желтом «Фольксвагене». Первые две цифры — три и шесть. Больше ничего не помню. Мы с ним не то чтобы друзья, так контачили по кое-каким делам. Последний раз я его на собачьих бегах нашел. Он обычно на таких мероприятиях крутится, где собаки. Гуров обернулся к Соболеву и ткнул ему в грудь пальцем. «Да и говорили, вам неделя нужна. Сейчас вы оба напишите мне обо всем в письменном виде, скрепите подписями, и тогда можете считать, что вы ее получили». «А собака собакой-то что делать?» мрачно спросил Соболь. «Пускай у вас пока останется, мы раз уж сперли», — сказал Гуров. «Кто же ее кормить будет?»